Глава 18 Что странно, от такого известия я почему-то не ощутила ни особого удивления, ни испуга, ни благоговейного трепета. Ну, враг и враг. Ну, маг. Ну, темный. И что дальше? Гордиться собой будешь до пенсии? Медаль тебе, что ли, дать? Может, по головке погладить и сказать, какой ты хороший мальчик, что вышел со мной в песочнице поиграть? Я окинула долгим взором, одетого в стандартный черный балахон типа и пожала плечами. Да, вижу, что маг, плавающая багровыми угольями аура с отчетливой треугольной дырой напротив левого виска, не даст ошибиться. Действительно темный маг и довольно сильный. Дыра глубокая сильно походит на след от шальной пули, стонадцатого так калибра, которым какая-то добрая душа сочно засветила ему в башку. Ну карму ты себе приятель надолго этим испортил. Потоки силы из тебя тоже бьют фонтаном. Тварь под тобой уже и не тварь вовсе, а, кажется, самый настоящий демон. Причем не худенький такой, мордатый, сытый. Самодовольство аж из ушей плещется. А мышцы на спине бугрятся такие, что мне стало бы страшно, если бы не было по барабану. Вот илин тревожно присел на задние ноги и едва не попятился. Сейчас ему шпора дам, чтобы не дрейфил. Итак, о маге. Ну, что еще сказать? С виду он довольно молод. Вернее, совсем точно я не скажу, зрение сейчас не то, да и темно. Впрочем, густые темные волосы, смутно похожие на лихие кудри мэйра, определенно тут в моде. Овал лица правильный, можно даже сказать благородный. Подбородок небольшой, узкий, как у скоронов, лоб высокий, аристократичный. А вот глазки подкачали. Глубоко посаженные, бездонные, пылающие сейчас точно так же, как глаза его ручного демона. Или же глаза твари собравшихся за его спиной в поисках защиты и понимания. «Хорошо, что он чёрно-белый. Я не буду по нему скучать». «И что дальше?» Негромко уронила я, закончив, наконец, с разглядыванием. Незнакомец усмехнулся. «Ты умрёшь, а твои знаки достанутся мне». «Жирно гадить будешь», — скучным голосом отозвалась я, охотно поддаваясь невесть откуда взявшемуся равнодушию к собственной участи. «Другие варианты есть?» «Нет». «Очень жаль. Тогда мы тебя по-быстрому прибьём и пойдём домой досыпать. А то ночка скоро, мне баньки надо. У меня мама, знаешь, какая строгая? Чуть засиделся за теликом, сразу под подзатыльником награждает. А рука у неё тяжёлая. У некроманта забавно вытянулось лицо. «Ты что, больной?» «На всю голову», — подтвердила я. «Кстати, зверушек-то отпусти. Они устали, нервничают. Пока еще мы что-нибудь решим. Чего им лапки зря топтать? Пусть идут по домам, родимые. Ученые давно доказали, что все болезни от нервов. Так что не дай им помереть от стресса. Отпусти». «Отпусти», — говорю жмот, — «а то покусаем». Вот теперь на меня уставились, кажется, все, кто только мог, включая самих тварей, обалдевшего до полного не могу некроманта и даже собственного демона, у которого глаза округлились, как два золотых блюдца. «Гайде!» — растерянно пролепетал он, не понимая, что со мной такое творится. «Гайде, ты зачем его дразнишь? Ты в своем уме или как?» «Приготовься, Лин!» — совершенно нормальным голосом велела я. «Думаю, скоро нам придется шустро отсюда улетать». «Гайда!» «Ты что, не видишь?» «Он пытается навести на меня какое-то заклятие. Вон как глазки потемнели. Да и кожу что-то пощипывать стало. Кажется, добарая можно использовать даже так, не открывая рта. Но пусть-ка товарищ думает, что ему удалось меня зацепить. Неправильно, но удалось». «И пусть он подольше не узнает, что мой амулетик далеко не так прост, как кажется. Понял?» «Да!» — с радостным удивлением отозвался демон и осторожно попятился от Хартара. А тот неожиданно заметил, что возле его морды топчутся две слабые букашки. Лениво наклонил голову, задумчиво оглядел сначала меня, потом аккуратно отступающего Лина, Но вдруг как-то нехорошо сузил багровые глаза со змеиными вертикальными зрачками и шумно выдохнул. «Ты?» «Твою мать! Оно еще и разговаривает!» От неожиданности я вздрогнула и чуть не испугалась того, что со мной уже готовы за руку здороваться чужие демоны. А он же демон, правда? За Хартарами способности к человеческой речи как-то раньше не замечалось, вроде бы. Но надо же, как я прославилась в определенных кругах. И когда только успела. Хм. Однако Хартар, как вскоре выяснилось, смотрел вовсе не на меня, зря я переживал. Он почему-то пристально изучал беспокойно заерзавшего Лина, будто старого знакомого, которого никак не ожидал тут встретить. Знаете, бывает иногда, что знаешь, знаешь человека, думаешь, что тебе все о нем известно, Вроде как приличные, общительные, пиво вместе пили, по девкам ходили. Ну, у кого что? А потом вы на какое-то время расстались, давно не виделись. И вдруг ты встречаешь его страшно опустившимся бомжом, который просит милости у него входа в метро. Так и демон смотрел на моего друга. Так и у него постепенно расширялись глаза, а пасть растерянно разинулась, вывалив наружу раздвоенный змеиный язык которым настоящие хартары никогда не обладали. После чего и голос снова прорезался, хриплый, неверящий, полный искреннего недоумения. — Линкхард, ты? лин как стоял, так и присел на задние ноги, едва меня не уронив. Хорошо ремни безопасности не расстегнулись, иначе грохнулась бы я на виду всего честного народа прямо в лужу в буквальном смысле слова. Правда, магу были до лампочки мои трудности. Он как раззявил варюшку, так до сих пор и не мог ее толком закрыть. А его демон до сих пор ошалил тряс головой, не веряще изучая моего маленького, скромного и очень растерянного друга. «Ты здесь вместе с Иштой?» Я даже подумала грешным делом, что чужой демон сейчас задохнется от возмущения. С некоторой опаской уставилась на его задрожавшие бока. Чуть было не понадеялась, что лопнет, но оказалось, что он совсем не злится и даже не огорчается, а просто нагло ржет, уже не стесняясь присутствия хозяина и сторонних наблюдателей. «Вот уж не ожидал! Ха-ха-ха, ха, -ха «Под седлом! Ох, что бы сказал повелитель! Подумать только, этот мелкий предатель, и вдруг сыштай!» Смех у него оказался неприятным, режущим слух, лязгующим, как неисправный капкан, а временами еще и булькающим, как пузыри в горле утопленника. «Дангор, ты чего?» С изрядным удивлением покосился темный, на разъехавшуюся в жутковатой гримасе морду Хартара. «Хозяин!» Задыхаясь от рвущегося наружу смеха, демон чуть не упал на брюхо. «Хозяин! Ты только посмотри! Этот мерзавец, эта продажная тварь уже второй раз, и такой финт выделывает! Сначала одного предал, потом второго... «Его почти уничтожили, распылили в пустоте, а он все равно живой. Вот уж действительно трусы вездесущие». «Лин, о чем он?» — насторожилась я. «Я не помню». Растерянно попятился от демона мой шери «Я откуда-то знаю его голос. Что-то смутно, но больше ничего». Совсем. Он мог знать тебя, когда ты был обычным демоном? Да, наверное. Прости, я не помню. Линкхард. Все еще, смеясь, демон посмотрел на сжавшегося Лина совсем ласково и почти снисходительно. Бывший крылатый, предатель трусы трусоперебежчик которого снова возвысили и решили дать второй шанс. «Ах ты, тварь паскудная! Я думал, больше тебя не увижу. Думал, повелительно наказал тебя, как положено. А ты все-таки выбрался, спрятался за знаком и решил, что никто не узнает. Ох, мало тебе крылья ломали!» Мало на куски высшие рвали, мало повелитель тебя пытал. Но ничего. Я закончу то, что начал он, и уничтожу тебя окончательно, чтобы память о тебе стерлась и на небе, и под землей, и чтобы твое поганое имя больше не звучало на устах даже у смертных». Маг странно хмыкнул на эту эмоциональную тираду. «Я вижу, вы хорошо знакомы, Дангор». «Еще бы!» — с удовольствием прорычал демон. «Это он был когда-то низвергнут до самого подземелья. Он предал одного повелителя, а потом упал на колени перед другим. Ему даже поверили, позволили подняться так высоко, что немногие удостаивались этой чести». Но когда надо было шагнуть выше, он струсил, предал повелителя и был низвергнут во второй раз, уже не просто вниз, а дальше в саму тень. И я когда-то думал, что это уже навсегда. Ох, как я его ненавидел тогда! Ух, как хотел сделать это сам! Ты ведь не помнишь меня, тварь, правда? «Ничего не помнишь из своего прошлого, но это не страшно. Я верну тебе память и снова покажу тебе, кто такой высший Дангор». «А вот это уже плохо», — нахмурилась я. «Насчет высшего демона мы не договаривались. Знала я, конечно, что они разные по рангу, и по силе, но настолько чёткой аналогии с нежитью раньше как-то не прослеживала. Хотя о чём это я? У меня что, много знакомых демонов имеется? А насчёт Лина? Да пусть что угодно говорит, кем хочешь обзывает. Мне всё равно, кем он был раньше и как давно утратил своё настоящее «я». Понятий не имею, кого он там предал, но явно не Алара Лучезарного — Раз об этом трындит какой-то неумытый крокодил переросток. А раз так, то и пёс с ним. А это мне ни сват, ни брат, и вообще я с ним дел не имела и иметь не собираюсь. Так что, может и к лучшему, что Лин отказался быть его правой рукой или кем там его хотели сделать. Но что хорошо, так это то, что наконец начинает хоть что-то вырисовываться касательно его странностей. Вот только как бы он у меня не загрустил по данному поводу и как бы не наделал глупостей. «Не бойся, Лин», — как можно тверже сказала я, одновременно касаясь рукой напряженной, покрывшейся холодным потом кожи шейри. «Мне все равно, кем ты был что сделал, чтобы тебя наказали даже в подземелье. Я знаю, каким ты стал, и знаю, кто ты есть теперь». «Кто?» — убитым голосом прошептал мой несчастный демон. «Ты мой хранитель» последнее или правильнее сказать первый, что автоматически делает неважными все твои прошлые грехи. Под тяжелым пронизывающим взглядом высшего демона Лин задрожал всем телом, словно на него давила чья-то незримая воля, могучая, неодолимая, заставляющая опускать голову к земле и шататься на подгибающихся от слабости ногах. «Гайды, ну я же демон, старший» и когда-то должен был стать высшим, как Дангор, но не смог, не хватило сил и жестокости, наверное. «А мне плевать», — отрезала я, — «ты мой и точка, ангел или демон, предатель, трус или храбрец, но мой. Ты стал таким, каким сам захотел. Ты можешь стать чем-то большим, чем даже сейчас. Я дала тебе возможность расти». «Сделала все, чтобы ты вернул свою настоящую личность. Так что тебе слова этого безрогого демона? Какое значение имеет его смех? Я верю тебе, Лин, и ты поверь. А остальное нас с тобой не волнует?» «Трус!» Хрипло расхохотался Дангор, увидев, как сжался подо мной Шейри. «Как был трусом, так и остался хозяин, «Эти двое для нас просто подарок судьбы!» Я беззвучно оскалилась под маской. Алин сделал долгий прерывистый вздох, а потом решительно вскинул голову и, пристально посмотрев на насмешливо улыбающегося демона, четко сказал «Пошел ты к Кайду, Дангор!» «Что?» — поперхнулся от неожиданности демон. «Пошел Кайду, урод!» «У тебя нет надо мной власти!» — рыкнул Лин, уперевшись в землю всеми четырьмя копытами и хищно сузив пылающие глаза. «Я свободен, ты слышишь? Ото всех теперь свободен! Я нашел себе настоящего хозяина и принадлежу только ему!» Однако Дангор вместо того, чтобы разозлиться, неожиданно усмехнулся. «Кто бы мог подумать!» Ты даже вернул себе крохи прежних сил. Отличная из вас парочка получилась. Дерзкий человечек, возомнивший себя самым сильным, и проклятый небом и всеми демонами предатель, у которого хватает смелости мне возражать. Хозяин, можно я его убью?» Темный маг безмятежно улыбнулся. «Конечно». «Убей обоих». Демон довольно взревел и в то же мгновение выбросил из пылающей, как жерла вулкана, глотки целый сноп, обжигающий горячего огня. Причем абсолютно без усилий и так быстро, что я даже моргнуть не успела. «Эй, а вот так мы не договаривались. Кажется, теперь я смогу на личном примере узнать смысл выражения и сжариться заживо. Интересно, за это открытие грамоты выдают?» Или, может, награждают медалью хотя бы посмертно? Пламя прошлось по земле широкой полосой, щедро выжигая ее на локоть в глубину и с легкостью уничтожая даже те крохи жизни, которые там еще оставались. Грубо, безжалостно, мгновенно. Так страшно, что меня снова едва не скрючило от чужой боли. «Наверное, если бы я была одна, то тут бы все и закончилось» потому что степь кричала так, что у меня заложило уши, и на какое-то время просто отключилось зрение. Но, наученная горьким опытом, я больше никуда не сунусь в одиночку и никогда не забуду урок, преподанный мне суровым учителем. Правда, я до сих пор не знаю, как Лин умудрился отскочить и одновременно отрастить себе крылья. Понятия не имею, сколько сил он на это потратил. Даже гадать не стану о том, как он вообще сумел это проделать в жалкую долю секунды, но он смог. Мой удивительный друг все же увернулся от хлещущего в упор потока огня, не только сумев не утонуть в нем на пару со мной, а еще и в воздух поднялся, стремительно уходя подальше от раздраженно дернувшего лапой Дангора. Я успела только за гриву схватиться и низко пригнуться, как мы уже оказались в воздухе. Меня сильно мотнуло, потом чувствительно поддало под зад, отвлекая от чужого безмолвного крика. Затем дернуло, схватило за куртку и едва не кувырнулось седла, заставив чертыхнуться и вцепиться в Лина еще крепче. Однако вскоре он выровнялся, распахнул огромные крылья во всю ширину и гигантским вороном принялся взлетать по спирали, оставляя позади раздраженно шипящего демона на пару с его хозяином. «Очень хорошо, Лин». Выдохнула я, утирая градом катящиеся слезы и очень надеясь, что слух ко мне вскоре вернется. Потом осмотрела своего демона, убедилась, что он по-прежнему жаропрочный, облегченно перевела дух и бережно погладила горячую кожу. «Спасибо. Это было очень кстати». «Ты сказала, что скоро придется лететь, и я приготовился». Проурчал в ответ Лин, настороженно поглядывая вниз. «Но не обольщайся. Этот трюк их не задержит. Дангор, если я правильно вспомнил, отлично летает». «Это ничего. Главное, что первый удар прошел мимо. Чем его можно убить?» «Ничем. Высшие демоны не поддаются земной магии». «Плохо», — пробормотала я, закусив губу. «А вашей?» К моей он наверняка устойчив. Коротко отозвался Лин, медленно набирая высоту и отдыхая после сумасшедшего рывка. Маги ему вообще не страшны. Может, только хозяин. Да и то не уверен. По-моему, они очень близки к полному слиянию. Я насторожилась. К чему они близки? Что еще за слияние? Это когда демон и хозяин становятся одним целым когда тело и разум становятся едины. «Не поняла. Это как мы с тенями, что ли?» «Что-то вроде. Только твои тени были свободны, вы почти не влияли друг на друга, а демоны не умеют иначе. Они или подавляют волю хозяина, или уходят в тень». «Да. Совсем подозрительно покосилась на него я. А маги об этом знают?» конечно но всегда есть надежда, что победит человек, а не демон. Вернее, демон сам дарит ее хозяину, чтобы однажды тот рискнул. В отличие от меня, Дангора лгать никто не запрещает. Он не привязан к призвавшему его магу, и никакое заклятие, кроме связывающего, его не сдерживает. Я зябко передернула плечами. мило а чем это грозит нам с тобой?» Лин чуть вильнул и тихо признался. «У нас очень мало шансов. Вернее, сказать их практически нет. Я слишком слаб для такого противника, а ты вообще против него ничего не можешь. Твоя задача — дарить жизнь, а не отнимать ее. И ты до сих пор не вошла в полную силу. Так что, боюсь, без помощи нам не справиться. Кстати...» «Ты не думала, что пора бы позвать сюда кого-нибудь более сведущего в Дебарая и демонах?» «Кого, например?» — невесело хмыкнула я. «Ван Хельсинга? Великого героя с огромной секирой? Или у тебя есть на примете опытные охотники на демонов?» «Охотников нет. Но я вот подумал об Эарах». «О ком?» — чуть не поперхнулась я от неожиданности. Вот же черт! Совсем о них забыла. Они наверняка ждут твоего возвращения, — встрепенулся подо мной Лин. И их немало. Думаю, они не откажут в помощи хозяйке Эйре, если, конечно, не решили с горя перерезать себе глотки. Я встрепенулась, но очень быстро снова сникла. — Эара далеко, Лин, — вздохнула я, кинув быстрый взгляд на северо-восток. «При всём желании они не успеют сюда добраться». «Они маги-гайды», гайда с жаром возразил он. «Зачем им дороги, когда есть телепорты?» «А ты уверен, что они пробьют установленную жрецом блокаду и не ошибутся с местом? Или что их не размажет в пространстве во время попытки телепортации? Помнишь, о чём мы говорили вчера? И помнишь, почему тут невозможны пространственные коридоры?» «Без этого им придется, как и всем, топать до плато ножками, а такое расстояние за пару часов не преодолеешь». лина огорченно вздохнул. «Жаль, они бы нам пригодились. Пусть боевых магов в Эйре нет, но нам сейчас и такая помощь была бы кстати». «И наш последний козырь», неохотно признала я, снова покосившись на север. «И это при том...» что самого жреца мы еще не увидели. Тот клоун внизу не в счет. А мне хотелось бы иметь хоть какой-то запас сил на самый поганый случай. Кстати, как там Дангор? Ты не видишь? «Взлетает», — обреченно отозвал лин «И меняет облик, конечно. Если бы не это, нас бы уже достали. А так есть пара минок лишнего времени» не дрейф, еще не все потеряно. Скажи лучше, чем демон отличается от простой тени?» то хотела сказать, чем они отличаются от тварей?» — поразительно спокойно уточнил Лин. «Я, если честно, смешалась. ну у демонов и теней один создатель, так говорят. Из теней могут получаться твари при должном питании и наличии нечестивых душ». «С демонами та же история». Кивнул Лин. «По сути, демоны, как ты нас называешь, это те же тени, только более сильные, разумные, выросшие из прежних одежек, как младенец из своей колыбели. Но для этого надо поглотить много душ Гайды. Очень много. Поэтому истинных Шейри в царстве Айда не так уж много. А Дангур один из высших». После него в иерархии стоит только сам Айд. Ну и еще парочка гадов, почти сравнявшихся с ним по силе. Дангор, можно сказать, его левая рука, нога и все остальное вместе взятое. Первый зам, как бы ты его окрестила. — А ты Айда видел? — зачем-то спросила я, чтобы отвлечь друга от невеселых мыслей. И Лин снова покорно кивнул. «Видел». «А помнишь его?» «Нет, но если хочешь...» «Нет, тут же пошла я на попятную. Не хочу. Верю тебе на слово, что с богами у вас несколько иная ситуация, чем у меня дома». Лин снова замолчал, постепенно набирая высоту и давай мне время немного подумать, а потом опять вздохнул и еще грустнее сказал. «Вот и всё дангор поднялся в воздух за нами. «Где?» «Еще далеко, но скоро догонит. Я не могу лететь быстрее». «Так, опять эти пораженческие настроения. Какая его муха сегодня укусила? Вернее, не сегодня, а еще вчера». Я нахмурилась. «Ты все можешь. И вообще, ты давно ни кот, ни кони, даже не ящер. Ты у меня хранитель». А хранитель, если не забыл, может принять любой облик, какой ему вздумается. Если Иш-то велит, конечно. «А я тебе сейчас велю, меняйся! Срочно набирайся силы, становись таким, чтобы мы могли сразиться с дангором на равных!» Лин ошарашенно дрогнул. «На равных?» «Именно. Так что хватит кукситься, берись за ум, набывай себе броню, когти, шипы, ну что там надо?» «И огнемет твой нам еще понадобится, все понял?» «Да!» — шумно выдохнул он и начал стремительно расти. Мы не успели совсем немного до того, как в черном небе промелькнула огромная тень. Совсем чуть-чуть не закончили новый облик Лина, придавая ему необходимый вид. Мы справились с крыльями, сделав их в два раза больше и тяжелее, удлинили тело до размеров небольшого лайнера, изменили лапы, добавив длину когтей остроту пяточной шпоры, расширили торс, укрепили спину совместными усилиями, потому что его сил явно бы не хватило, преобразили морду, сделав похожее на сказочного дракона из виденного мной когда-то старого фильма. И уже добрались до хвоста, намереваясь создать из него более удобный балансир, а заодно и грозное оружие. Но именно в этот момент, отпущенное богами время и стекло, и в спину нам дохнуло холодком смертельной угрозы. Я не знаю, откуда взялось это странное чувство. Даже сейчас не понимаю, как могла что-то предвидеть. Но в тот миг мне вдруг показалось, что мы повисли на краю огромной пропасти. Точнее, Лин повис, цепляясь за крошащуюся скалу одним единственным когтем, грозящим вот-вот соскользнуть прочь. Ну и меня с собой утянуть. Причем это ощущение было настолько сильным, она катила так резко и страшно, что я против воли обернулась и, переменившись в лице, гаркнула не своим голосом. «Вниз, Лин, вниз, падай!» Мой персональный демон, так и не успев понять, в чем дело, послушно рухнул камнем из-под небесия. Просто сложил крылья и упал, как я ему приказал Но только это позволило ему в самый последний миг сорваться с зубов громадного, просто чудовищного ящера, сумевшего совершенно бесшумно нагнать нас в темноте и уже распахнувшего пасть для звучного щелчка челюстей. В тот краткий миг внезапного осознания меня, если честно, бросило в дрожь. Я всегда считала, что Лин у меня крупный, что он большой, могучий и вообще самый-самый. А теперь мы сделали его почти в два раза больше в несколько раз выносливее, сильнее и проворнее. Но рядом с огромным демоном, принявшим новый облик, он смотрелся, как воробей рядом с горгулей, или как жалкий перепел, решивший вдруг потягаться силами с хищной гарпией. Он с огромным трудом увернулся от массивных челюстей с гулким стуком, сомкнувшихся за нашей спиной. Наверное, если бы успели с хвостом, его откусили бы напрочь. Но мы чуть-чуть не доработали — И сейчас это спасло Лину Шкуру, а мне жизнь. Потому что я вовсе не уверена, что Дангор не заглотил бы нас, как дракон заглатывает косяк лебедей. Прямо на лету. У меня аж волосы дыбом поднялись, когда я ощутила эту жуткую разницу. А потом мы зашевелились сами по себе, когда я начала лихорадочно искать выход из этой дерьмовой ситуации. Да, дерьмовой. А ситуация, надо признать, была хуже некуда потому что мы с Лином успели ослабнуть. Он вообще изрядно устал, к тому же был напуган, растерян, наверняка еще боролся с пытающейся проснуться памятью. Мы истратили мои резервы, неизвестно на какую часть. У нас внизу километра два пустого пространства, за ним степь, полная готовых к атаке тварей, да еще висящий на хвосте демон, который пошел на снижение с таким ревом и искрами, будто ракета, стартовавшая на космодроме Байконур. «Стоп! Какими еще искрами?» «Искрами!» «Лин, влево!» — закричала я, чувствуя, как от накатывающейся волны жара начинает дымиться куртка на спине. «Быстрее влево! Сейчас! Влево и вниз!» И он снова послушно вильнул, умудрившись поджать под себя правое крыло, и лишь чудом увернувшись от струи жидкого огня, опалившего мне затылок. А потом начался сущий кошмар, потому что Лин, осознав угрозу, принялся метаться над степью, как подстреленная куропатка, то вправо, то влево, то вверх, то опять вниз. Меня трясло так, что желудок снова запросился наружу. Пару раз чувствительно приложила головой о какой-то нарост, а в довершение всего один сапог застрял в щели между костяными пластинами, которые я велела вырастить ему в качестве дополнительной защиты, и крепко там увяз. Но этого мало. В какой-то момент Лин внезапно вывернул так резко, что почти ушел в метровую петлю, пропуская под собой очередной плевок раздраженного преследователя. На краткий миг темное небо осветилось далеко вокруг, И вот тогда мне по-настоящему стало ясно, во что же мы влипли. Потому что истинный облик Дангора оказался не просто страшным, невыносимым. Он подавлял, поражал, заставлял обреченно опустить руки и покорно ждать смерти. Ну скажите, как можно сражаться с громадиной, у которой только морда выросла размером с десятиэтажный дом? И когда ты вертишься во все стороны меж какого-то странного чистокола, и лишь спустя несколько минут сознаешь, что это просто гигантские зубы чудовищной твари, когда его истинное тело невозможно даже увидеть за один раз, потому что оно все время теряется во мраке и постоянно меняется, перетекая из одной формы в другую, отрачивая себе новые конечности, новые пасти, лапы и даже хвосты. Это был даже не дракон, не ящер. Это было нечто чудовищное, непознаваемое. То, чего человеческий разум просто не в силах понять и измыслить. Но это было. Самое страшное, что это действительно было. И, кажется, мой маленький, мой проворный, но кажущийся рядом с этим монстром совсем уж крохотным демон, просто оттягивал неизбежное. Я снова не кстати посмотрела вниз на степь, и там с холодеющим сердцем увидела бесконечный вал накатывающихся на восток тварей, которые уже целую минуту, две, три, рвались к живому теплу и пытались затопить собой тихое плато, из-за чего на нем десятками и сотнями умирали преданные мне люди. Он спустил их. Прошептала я расширенными глазами, следя за бешеным мельканием разноцветных аур наших воинов, которые изо всех сил пытались сдержать яростный напор нежити. Он их все-таки спустил. Я не смогла остановить. «Лин, они умирают там без меня, ты слышишь?» Наши парни там сейчас умирают ради того, чтобы мы могли жить. Уставший демон только тяжело вздохнул. Мне очень жаль. Проклятие! Лин, их надо остановить! Но как? Не знаю, придумай что-нибудь. Я... Хорошо. Странно ослабил голос Шерри. Я смогу. «Наверное». «Держись, Лин!» — встревожилась я, с трудом усидев на месте после очередного рывка. «Держись, ты можешь, ты сильнее!» «Но он высший!» Из последних сил простонал Лин с невероятным трудом поднырнув под одну из лап Донгора. «А я только старший. Я не могу. Ты все можешь, слышишь?» Ты давно не демон, ты не можешь сравнивать себя с демоном, ты хранитель, и ты во стократ сильнее его. Ты быстрее, умнее, и я... я верю в тебя, Лин!» У меня вдруг сорвался голос. «Я верю, несмотря ни на что, и я очень тебя люблю!» Подо мной прошла странная дрожь. «Я тебя слышу!» Прерывисто вздохнул, наконец, Шерри и на мгновение прикрыл пылающие глаза. И, кажется, придумал, как его остановить. «Как?» — с надеждой вскинулась я, больше не надеясь на собственные силы и впервые за много времени мечтая о поддержке, о сильном плече, на которое можно опереться, о том, чтобы больше ни самой, ни одной, не по краю пропасти... «Чёрт! Чтобы рядом был хоть кто-то, на кого я могла переложить часть этой проклятой ноши!» Но Лин вместо ответа только шепнул. «Держись!» А затем, развернувшись на сто восемьдесят градусов и напрочь презрев опасность оказаться заживо очередным огненным выдохом нагоняющего чудовища, вдруг камнем рухнул вниз с огромной скоростью прямо на голову Дангора. У меня едва сердце не остановилось, когда перед нами выросла сплошная стена пламени. В груди резко похолодело, пальцы инстинктивно жались так, что не просто побелели, а, кажется, едва не сломали лину каменную чешую. Снизу пахнуло жутким жаром. Потом донесся смрадный выдох, ознаменовавший собой скорую смерть, от еще одной волны такого же пламени. Наконец мне стало окончательно ясно, что мой хранитель сошел с ума, решив пойти в лобовую атаку. Но потом что-то плотное накрыло меня тяжелым кожаным покрывалом, и о том, что случилось дальше, я могу только гадать. Наверное, Лин когда-то успел выудить из моей памяти кадры из старых послевоенных фильмов, где рассказывалось о летчиках-асах, идущих на таран, когда другого выхода не оставалось. Наверное, что-то в этих кадрах его впечатлило. То ли самоотверженность умирающих летчиков, то ли безнадежная обреченность, мгновенно оборачивающаяся страшноватым, но неподдельным триумфом. То ли завораживающее ощущение собственной победы, следом за которым по пятам приходит спокойная уверенность смерти. «Я не знаю». Он никогда об этом не рассказывал ни до, ни после, а я не настаивала. Так или иначе, Лин сделал то, что делает летящий на полном ходу ястреб, когда желает грудью сбить добычу. Он рухнул на тяжело поднимающегося демона из-под самого купола неба на огромной скорости, всей своей немаленькой тяжестью, умудрившись при этом не попасть на чужие клыки, успешно миновав с десяток крючковатых клешней, не сгорев, не разорвав свои крылья, которыми до последнего укрывал меня, как коконом, ударил всей массой, сбивая с намеченной траектории. А потом обрушился на относительно слабую перепонку правого крыла, разрывая ее в клочья зубами, когтями, всем телом, одновременно кусаясь и царапаясь, разламывая прочную чешую, разрубая сравнительно хрупкие кости, вырывая их с мясом. До тех пор, пока силы собственной тяжести не заставило его сорваться и повиснуть на жестоко обломанном крыле демона. Ровно до тех пор, пока взбешенный монстр не отрастил себе еще одну лапу и не отшвырнул от себя надоедливого комара. «Мне сложно судить», Почему улина получилось его поранить? Возможно, в нем было слишком много от истинного демона? Или наоборот, мало? Кто знает. Но факт в том, что порванное крыло Дангор залечить уже не сумел. Не успел просто. Потому что ему не повезло находиться в подвешенном состоянии между небом и землей. Потому что в это время он не планировал, а как раз набирал высоту. Потому что у Лина оказалась ядовитая слюна. От такого мощного удара тяжелый демон просто не сумел увернуться. А когда порванное крыло подломилось и не удержало его вес, громадное тело, сотканное непонятно из какой плоти, неумолимо повлекло его вниз, на каменистое плато с его острыми скалами и тихо плачущей степью, которую расчертили глубокие борозды трещин. «Наверное, мы упали одновременно». Наверное, потому что такой страшный грохот вряд ли раздался бы лишь из-за нас с Лином. Но подробности я не видела. Мой маленький хранитель до последнего закрывал меня своими крыльями. Даже когда я не поняла, что произошло. Когда он раздирал бок истошно взвывшего врага, срывался вниз, падал, а потом молча умолял меня держаться и разбивался о скалы, даже не помышляя о том, чтобы хоть как-то смягчить свою участь. Он упал далеко в стороне от сражающихся. Упал страшно, с жутким хрустом и тихим стоном, тут же заглушенным звуком второго падения. Он просто рухнул с огромной высоты, как внезапно потерявший опору луна. Прокатился несколько десятков шагов и так замер, не в силах даже вдохнуть. От жуткого удара меня тоже расплющило, как сломанную куку. Почти раздавило от перегрузки, изломало, издергало. Но не убило. Да, каким-то чудом все-таки не убило. Хотя сознание я потеряла качественно и, судя по всему, надолго сколько времени я провела в отключке трудно сказать пока блаженно плаваешь в тени времени ощущается да и желаний по большому счету никаких уже нет только помнишь что где то далеко когда то давно были те кто имел для тебя значение те для кого ты был когда то важен а еще было отчаяние боль сомнения и так много горя что к нему против всех правил совсем не хотелось возвращаться. Но я еще помню, что в тени меня кто-то потревожил. И помню настойчивый голос, уверенно зовущий куда-то прочь. Помню тусклый коридор из светящихся звезд. Помню ночь, которая ласково пыталась закрыть мне глаза. А еще воронку, возле которой когда-то вышибла одной знакомой твари передний зуб и теплый свет, где промелькнула чья-то смуглая, крепкая, подозрительно знакомая рука, за которую я бессознательно ухватилась, как за родную, и вместе с ней, наконец, выбралась из мрака. — Держись, гайда, держись и ничего не бойся, я не позволю тебе упасть.